Человеку свойственно ошибаться. Утверждают, что в спокойную погоду легкий самолет, совершивший вынужденную посадку на воду, потонет через 30 секунд, если, наводя волнение, время погружения значительно сокращается и поврежденный самолет, потерявший управление, потонет практически мгновенно. Кокрейн писал, что известны по меньшей мере два случая, когда потерпевшие аварию легкие самолеты обнаруживали с отломанными крыльями, однако причиной этих несчастий стало явление отнюдь не таинственное. Многие пилоты, совершающие полеты близ Великих озер, сообщают о сложных ситуациях, которые возникают при встрече с огромными стаями птиц, гнездящимися в прибрежной зоне. Столкновение на большой скорости с такой крупной птицей, как дикий канадский гусь, может привести к серьезному повреждению тонкой металлической обшивки легкого самолета. Даже если летчику удастся выпрыгнуть с парашютом или совершить посадку на воду, опасность еще не миновала. Берега в основном крутые и необитаемые. На северном берегу озера Верхнего Огромные пространство, более ста тысяч квадратных километров, покрыто лесными массивами, в которых ежегодно теряются десятки людей. Жертвами сурового края становятся в основном охотники и рыболовы. Но в их число попадают моряки и пилоты, потерпевшие аварию. В интервью газете «Торонто Сан» Мак Николсон, член местной поисковой команды спасателей, состоящий из 250 добровольцев, заявил. «Возникает нечто вроде клаустрофобии. Густые дебри обступают со всех сторон. Люди впадают в отчаяние и в панике бросаются, куда глаза глядят. Продираются через заросли, бегут до изнеможения». Помню, однажды нам пришлось одеть на одного несчастного смирительную рубашку. Он выбежал навстречу поисковой команде. Но, казалось, не видел нас. Пришлось сбить его с ног и дружно навалиться. С трудом справились. И Кокрейн и Гоули рассматривают случаи, когда на сообщение об аварии и призыва о помощи у пилотов не оставалось времени. Как писал американский журнал Plan and Pilot, наибольшую опасность представляют вхождение в штопор груженных самолетов, когда возможности выправить самолет. Фактически нет. Другими словами, имеется в виду ситуация, возникающая в тех случаях, когда самолет кружит над аэропортом в ожидании разрешения на посадку, и неопытный летчик может перейти допустимый предел снижения скорости и свалиться в штопор. Другой причиной аварии, пишет Пол Сена, являются ошибки пилотов, ставшие результатом излишней самонадеянности. Многие несчастья происходили из-за того, что пилоты не узнавали сводку погоды, хотя не имели на борту необходимого оборудования или не следили за показаниями приборов. Подобные ошибки пилотов практически недоказуемы. Если самолет оборудован необходимыми приборами, неожиданный густой туман не поставит летчиков в тупик. Еще одной напастью для самолетов В этих краях является обледенение карбюратора. Температура карбюратора может быть ниже температуры окружающего воздуха не более чем на 21 градус. Поэтому даже в теплую погоду необходимо обеспечить дополнительный прогрев карбюратора. Когда на канадской границе зима, то малейшая невнимательность может иметь фатальные последствия. История, изложенная в «Баффало Курьер Экспресс», приводят случай с американским самолетом F-94 Starfire, пилоты штурмом которого катапультировались из-за невыносимого перегрева кабины во время преследования неопознанного летающего объекта. Событие произошло в июле 1954 года в штате Нью-Йорк. Шел обычный тренировочный полет. По радио им приказали начать преследование неопознанного самолета. Они проверили и убедились, что самолет дружественный, и повернули обратно, чтобы вернуться на базу. Тут впереди вспыхнуло пламя. Пилот и штурман катапультировались из раскалившейся до красна кабины с высоты более двух километров. Странные объекты, способные бесшумно совершать невероятное ускорение, и обладающие высочайшей маневренностью, были замечены над Великими озерами опытными и компетентными наблюдателями. Они словно подчинялись командам разума, не были похожи на известные типы самолетов и остались неопознанными. Джей Гоули, Триада Великих озер. Вот и все, что известно о самой нашумевшей истории НЛО, случившейся над Великими озерами. Что можно сказать о других примерах, приводимых Кокрейном и Гоули в своих книгах? Не углубляясь в детали, выделим общий фактор. Пилоты видели мигающий свет, переливающийся красным, зеленым, белым и золотистым цветами. Иногда объекты имели форму светящихся шаров, яркость которых то возрастала, то убывала, а при наблюдении в бинокль они оказывались парными. Чаще всего их видели в ноябре, притом над водой. Каждый самолет должен включать навигационные огни, красный по левому борту, зеленый по правому и белый или золотистый в хвостовой части или сверху фюзеляжа. Если в кромешной ночной темноте наблюдать за полетом маленького самолета, летящего низко над поверхностью воды, в которой отражаются его навигационные огни, не требуется большого воображения, чтобы принять его за НЛО. Однако переменная яркость требует дополнительных объяснений, поскольку навигационные огни яркости не меняют. В начале 70-х годов 20 -го века внимание исследователей привлекли призрачные огни близ Джоплина, штат Миссури недалеко от точки пересечения границ трех штатов США. При наблюдении в бинокль огня оказались парными. Зачастую им сопутствовали пары более слабых красноватых огоньков. При более тщательном изучении выяснилось, что это были огни на дороге, находившиеся в 33 километрах от наблюдателей, при определенных погодных условиях, хорошо отражавшиеся в водной глади реки Спринг, впадающие в Арканзас. Словом, ничего таинственного в этом явлении не оказалось. Каждый случай появления НЛО требует тщательного индивидуального изучения. Так или иначе, резонно предположить, что выводы относительно события, имевшего место в Джоплине, могут быть при известных поправках на особенности климата применены и в случае Великих озер. Внезапные туманы способны сыграть хитрую шутку с лунным светом, а иные появления НЛО могут оказаться всего лишь отражением света автомобильных фар. Несомненно, природа наделила озера Верхние, Мичиган, Эри, Гурон и Онтарио удивительными атмосферными особенностями. Так или иначе, вероятность того, что они образуют таинственный регион в котором действуют те же силы, что и в Бермудском треугольнике, одним кажется пренебрежимо малой, другим достаточно значительной.